Глава 3: Отслеживание странности. От базы Дея до горы Огненного Свиста было не так далеко, и когда они выбрались на поверхность, девушка, радостно улыбаясь, объяснила им это. Пока не сказали, Роран этого не замечал, но когда Дея указала, а он присмотрелся, то он не так близко, но и не так далеко увидел скалу. Он присматривался какое-то время и, наконец, пробормотал. «Дыма нет». Мужчина соотнёс название горы и тот факт, что вроде как там живёт дракон, и его воображение нарисовало образ, в котором тут и там поднимается дым, и временами вырываются огненные всполохи. Но прямо перед ним была крутая гора, которую можно было рассмотреть с солидного расстояния, у подножья раскинулся лес, а ни чёрного, ни белого дыма не было. То есть информация, полученная ранее, была верной. Теперь Роран понимал, почему в тот раз не обратил на гору внимания, А Дея убрала палец, которым указывала, и почесала голову. да совсем не интересная гора Сказав это, девушка вышла вперёд, она подошла к повозке, запрыгнула и оказалась за местом кучера. Она была в той же одежде, пусть платье было и без лишних украшений, но для прогулки не предназначалась. Орарон удивлялся её подвижности, а сам забрался на место рядом с Лепис, голые ним сели в повозку. Эльфийка боялась Дея, потому села подальше, а Гула, не знавшая, какая опасность её поджидает, если она сидит рядом, предпочла сохранять дистанцию. Роран подумал, что она сама сглупила, когда выказала неуважение, а Лепис тем временем заставила повозку тронуться. «Она уже в пределах видимости. К вечеру будем у подножья, если ничего не случится». После базы Дея они много бездельничали болтали. Её дом находился на расстоянии от дороги, Когда доберутся до неё, поедут к своей цели, Роран думал, что к вечеру они будут уже у подножья. Мужчина думал не возвращаться на дорогу, а ехать напрямик, но тогда придётся ехать не по самым лучшим условиям, и это может занять ещё больше времени. Думая, что он не ошибся, Роран ощутил взгляд позади и обернулся. На него с упреком смотрела Дия, Гула и Ним. «Что случилось? После твоих слов точно что-то будет?» «Роран как небрежно!» «Если так сказать, то вряд ли ничего не случится. Лучше быть поосторожнее со словами!» «А я наоборот хочу, чтобы что-то случилось!» Стараясь сбежать от взглядов, Рорен повернулся вперёд и согнул спину. а Аляпи, сидевшая рядом, с улыбкой смотрела на него. Вот так они оставили базу Дея, вернулись на дорогу и поехали к горе огненного свиста. Голый и нем готовились к тому, что что-то наверняка случится... Но после всех их упреков повозка ехала дальше без каких-либо осложнений. На самом деле Роран тоже переживал, что что-то может случиться, но они без каких-либо проблем добрались до подножья горы. «Ничего не случилось, верно?» Голые Ним стали смотреть вдаль, стараясь избежать сурового взгляда мужчины. Только Диа смотрела на него с недовольством. «Странно ведь, должна же была что-то случиться?» «Вот уж меня это не огорчает. Хорошо, что ничего не случилось». «А тебе из-за этого было скучно?» «Нет. Путешествовать вот так в повозке под солнцем – тоже интересный опыт. Потому немного своего времени я убила». Я сказала слова, не подходящие вампиру, и улыбнулась. «Это куда полезнее, чем сидеть в подземелье. Теперь буду иногда выходить прогуляться. И будут вот так древние бродить повсюду. Давай без этого». Большую часть людей ужаснёт тот факт, что вампиры ходят среди бела дня – а если это будет древний, кто-то подумает, что приближается конец света. Похоже, всего в мире было около десятка древних, но Роран никогда не слышал, чтобы они просто бесцельно гуляли. То есть они нашли свои способы убить скуку и не выходят просто так на улицу, и, конечно, хотелось, чтобы Диа поучилась у них. Не думаю, что найдётся ещё такой же безобидный древний, как я. Девушка слегка недовольно сказала это и посмотрела на Рорана, а мужчина уставился на неё, думая, что древний правда может выйти прогуляться посреди дня. Дея продолжала посматривать на него, но выражение Рорана не изменилось, девушка стала выглядеть раздосадованной, а потом отвернулась и цокнула языком. Думая, что ей стоит отказаться, мужчина сам был слегка напуган. «Извиняюсь, что вмешиваюсь». В их общение вмешалась Лепис, и Роран заподозрил неладное. Она не вмешалась сразу, не подшучивала, а была обеспокоена. Переживая, что что-то случилось, Рорен посмотрел на девушку, держа поводья. Она смотрела перед собой. Мужчина проследил за взглядом и ничего не увидел. Дорога продолжалась, и из-за того, что они приближались, растительность стала встречаться чаще. «Что случилось, Лепис?» О ветра странный запах. Госпожа Дия, тебе знакома география этих мест?» Девушка повернулась и увидела, как высунувшаяся Дия кивнула. «Мы ведь недалеко?» «Так что можете считать, что эти земли мне знакомы?» «Тогда ты знаешь, что дальше?» Лепис указала взглядом вперёд, а древняя прикрыла глаза, вспоминая, и тут же открыла и кивнула. «Там была деревня. У подножия несколько деревень, и тут одна из них». На основании собственного опыта Рорану не нравилось слово «деревня». Он посмотрел в небо и задумался. Солнце было высоко, небо голубым, а погода хорошей. Когда Диа сказала про деревню, Лепис сообщила, что с того направления исходит странный запах. «Похоже, настало его время». Смотрев в небо, Роран думал, что ничего не меняется, и указал на большой меч на спине. Они сидели на месте для кучера, потому Лепис подумала, что стоило бы его убрать, и озадаченно склонила голову. «Вот как. А мне думается, что ещё нет. Правда». Раз впереди деревни оттуда разносится странный запах, скорее всего, придётся сражаться, но Лепис считала иначе. Запах и правда странный, но не свежий. И что это? Узнаем, когда будем на месте. Не дав договорить, Лепис слегка ударила лошадь и заставила ускориться. Дорогу поддерживали в хорошем состоянии, но она оставалась довольно ухабистой, и их стало трясти сильнее, когда повозка стала ехать быстрее. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не прикусить языки, И вот вскоре после того, как Лепис заметила странность, они добрались до деревни, про которую говорила Диа. Они остановили повозку и, увидев деревню, сразу поняли, что тут не так. Разве это не заброшенная деревня? Тут и правда была деревня, точнее развалины, доказывающие, что тут когда-то была деревня. Вокруг имелись поля, но они заросли сорняками, люди о них совсем не заботились. Забор вокруг был разрушен в разных местах и уже не исполнял свои функции, Здания тоже были разрушены, и не похоже, что там жили люди. Когда проехали за забор, они увидели, насколько всё плохо. На разрушенных стенках остались чёрные следы от какой-то жидкости, кое-где были следы пожаров. На земле целая куча следов, похоже, жители торопливо бежали. Они остановили повозку, заглянули в один из домов и увидели разломанную мебель и валявшуюся на полу еду. Еда высохла и сгнила, Так что случилось это точно не недавно. Похоже, на них кто-то напал. До стене, куда указывала Лепис, была глубокая засечка от лезвия. Разбойники? Ним назвала самую вероятную причину, но Гула качала головой. Тогда бы тут было несколько их трупов, а тут только следы нападения. Но ни одного мёртвого человека. Унесли всех? Не думаю. Чёрные следы на столе Это ведь брызги крови. и я столько, что от такой раны человек точно умрёт? А разбойники нередко забирали жителей деревень, на которых нападают. Мужчин использовали в качестве рабочей силы, а женщин для разнообразных утех. На людей всегда имелся спрос. А разбойники нападали на деревни ради наживы. Но, как и сказала Гула, на стене было столько крови, что довольно странно, что на земле не было трупа. Разбойники обычно не забирали трупы. Мертвеца не продашь. Это люди не той профессии, что стали бы тащить вещи, которые не принесут заработка. «Давайте проверим ещё. Может, сможем понять что-то». Было ещё достаточно светло, а Рорен подумал, что если они не закончат засветло, то в темноте точно никаких зацепок не найдут. Поэтому хоть мужчина и торопил, никто не стал возражать, все сразу же разбрелись по деревне, выполняя указания.